Глава тридцать четвёртая. Останется только один. Ошибка могла стоить ей всего. Вообще всего. Виола стояла на одном колене, ощущая во рту привкус крови. Мокрые светлые волосы от талого снега обрели тёмный оттенок и липли к лицу. Худощавая высокая девушка, выпрямив спину, развела ладони — Едва шевеля пальцами и с каждым таким нажатием на воздух в деструктор летело какое-то ударное заклинание. Молнии, ледяные глыбы, безвоздушные ямы в ход шло всё. Он не должен был ничего заподозрить. Он должен был поверить, что неуязвим, что может карать и миловать. В этом и был её с Райсом план, и пускай левитация и правда не слушалась. Об этом буре решила подумать после. Она краем глаза презрительно взглянула на небо, в котором высоко и правее болтался красный огнешар. Блик не спешил помогать, но само наличие его в Лазингаре говорило о том, что Райс может успеть сделать то, что задумано, а ей нужно было просто продолжать играть, раз уж с ордами зомби вышла какая-то заминка. Рукопашная схватка — последнее, на что могла пойти отчаянная тень виолы. Но как в стихах нужна рифма, а в песне слова — В существующемся сейчас плане нужна была точка слабости и точка самопожертвования. И волшебница рванула вперёд, целясь новыми ледяными клинками в открытые участки тела деструктора. Они пронзили воздух, треща и охлаждая всё вокруг. Шаг Милдонада замедлился, а левая латная перчатка отвела лёд в сторону, который тут же треснул, как и всё магическое до него. Вторая рука деструктора хотела уже отвести второй клинок, но в том месте, где его видели глаза, ледяного меча уже не было. Виолла еле заметно усмехнулась. Он попался, ведь над правым плечом Светломирца вдруг материализовался тот самый ледяной меч, который уже нёсся рубить черневую голову с доспешных плеч. Чауз не успел бы отбить этот укол, но он увидел ловушку. Перед внутренним взором Виоллы уже пробежали картинки, как голова деструктора летит прочь, а кровь фонтанирует вверх из ещё стоящего откупоренного тела, словно из бутылки газированного вина, которым так славится королевство Мильфан. Время словно застыло, и взгляд Милдона дёрнулся в сторону, туда, откуда ему грозила погибель, и Светломирец снова посмотрел на волшебницу. Его глаза закрылись, будто ему было уже совсем не интересно, что с ним станет. Магичка же наоборот, заворожённо смотрела на маятниковый удар падающего клинка. Ледяное лезвие ударило в незащищённую кожу и изизвинев сотни осколков брызнуло по лицу реструктора, не причинив тому никакого урона. Рунная вязь на костюме Милдонада вспыхнула. Ровно в тот момент, когда посыпались искры из глазвеи Оллы от полученного удара, тыльной стороной перчатки наотмах и снова гущи снега и скрытой под ним почвы встретили её лицо. Сдирая кожу, оголяя кровавые садины, трясясь, Виола приподнялась на локтях, сразу же повернувшись к врагу. Разбитые губы набухли и приоткрылись, чтобы оголить окровавленные, абсолютно правильные белые зубы. В её глазах всё начало меркнуть и кружиться. Мимолётная потеря сознания заставила её рухнуть обратно в снег. Сознание пробудилось вместе с лучами дневного света, медленно ползающими сквозь музы бытия. Она лежала на снегу, взирая на серое небо. Метели больше не было, лишь слабый снег несмешно спускался вниз. Виолла просто лежала, слушая, как колотится её сердце, не думая ни о чём. Должен признаться, я не ожидал, что женщина будет сражаться ещё яростнее, чем министр Райс. Ты доставила мне неприятностей, а твоя воля к победе достойна уважения. Я передумал и не убью твоих людей в сопслении но райс всё равно пойдёт со мной хочешь ты даву или нет прогремел голос милданада вместе со скрипом под его тяжёлой поступью всё ближе и ближе волшебница повернула свой взгляд на реструкта замечая в его пальцах антимагическую сеть пора произнесла бури себе под нос обращаясь к золотой сфере таящейся в стене за её спинной Я, Виолла Раскин, нарушительница закона сфер, призываю Рутоса для исполнения наказания. Выдохнув последнее слово, она закрыла глаза, собирая все свои силы в последний акт спектакля. "Что ты делаешь?" удивлённо окликнул её Миль Донада. Но ответом ему было сияние, ярче утреннего солнца, от которого он прикрылся ладонью, а когда глаза привыкли к свету, буря уже стояла, широко раскрыв руки, а за её спиной, сквозь стену старого дома, выходил четвероногий и крылатый зверь легендарной сферы. Уж лучше зверь, чем ты, до встречи в залах стенаний, урод, прорычала она, делая вид, что предвкушает свою смерть. Рутос не поверил своему удару. Его передние лапы приподнялись в воздух, нависая над хрупкой воздушницей, готовясь одним ударом распороть непокорного культиватора на две половины. «Нет, только не так!» — завопил деструктор и одним сильным рывком бросил антимагическую сеть. И та раскрылась в полёте, намереваясь объять волшебницу и тем самым спасти её от удара легендарного зверя. Внезапный порыв ветра ударил со стороны особняка и, подхватив тело магички, отбросил её на несколько шагов. Рутос нанёс свой удар, пропоров мёрзлую почву, а антимагическая сеть попала ровно в него, накрыв голову зверя. "Общайтесь без меня, мальчики", рассмеялась магичка и бросилась на утёк. Ветер дул ей в спину, и перемахнув через трёхметровый забор, она исчезла из зоны видимости противника. Легендарный Рутос оказался целиком сплетённым из кристаллов сфер и лишь внешне походил на животное. Змеиная голова венчалась двумя массивными прямыми уходящими назад рогами. На лбу же бестиерос ещё один крупный рог. Длинная шея была покрыта густой, словно львиной голубой гривой, переходящей в крупные плечи передних, как тистых лап, что казались значительно мощнее задних. На спине животное имело крылья с шипами на сгибах. мимо двойного, будто кошечкиго хвоста с шипами вместо кисточек, сзади волочилась метёлка волос, который мог бы позавидовать любой пародистой конь материка. Шерсть переливалась на свету и на фоне покрытой снегом усадьбы давая синий мерцающий отблеск. Зверь съёживался рыча и пяпись, выдыхая клубы пара, пока его массивное тело не упёрлось задом в стену дома. Голубая шерсть больше не казалась нематериальной. Парный хвост бил о снег и остатки рушащейся стены. Раскрывались, руша постройку пернатые крылья. Оно негодовало. Его притащили сюда, в материальную плоскость, не спросив, словно на рыбёшку накинув невероятно жгучую тело сеть. И, наконец, взгляд зверя стал осмысленным. Он увидел виновника своего пленения. Но пленение ли? Когти передних лап натужно впились в серебристую сетку, натянув квадратные звенья. Взирая сквозь них на Мелдонада, зверь яростно зарычал. Слыхана ли, обычный смертный встаёт на пути правосудия сфер. Хаос в недоумении открыл свой рот, когда сеть, будто игрушечная, порвалась на две части, выпуская из-под себя уже плотное воплощение яростной, легендарной твари. Руто сбросился на реструктора, поднимая за собой снежное облако. Наклонив голову так, чтобы одним ударом рога пронзить рунный доспех. Скользье назад Милдонада схватился плотным захватом обеих рук за голубой вырост, прижав локти к нагрудному панцирю. Его зубы стиснулись, а взгляд устремился вниз, где какие-то дюймы отделяли рук от брони. Рук, с которого с лёгкими щелчками по броне била маленькая голубоватая дуга молнии. Забор был близок, и скользить было больше некуда. Вот-вот и -вот рук неминуемо достиг бы грудины Светломирца, но чауз резко дёрнул голову зверя в бок, попутно уходя в сторону. Их закрутило, и два могучих тела врезались в ограждение. Белые камни разрушенной постройки посыпались на снег, а тварь, понев что ни пронзит человека, упёрлась в него лапами и попятившись вырвалась из захвата. Они вскочили на ноги, кружа и смотря друг на друга, словно просчитывая возможности выйти из этого поединка победителями. Но тут пальцы светломирца сплелись в рунный узор, а левый наруч доспеха вспыхнул фиолетовым рисунком. Деструктор взмахнул предплечьем и шагнул вперёд. И что-то тёмное, маленькое, продолговатое, перелетев через его плечо, ловко было поймано за спиной, выставленной специально для этого правой ладонью. В этот самый миг зверь вновь ринул в атаку. Взмотнув крыльями, он поднялся до уровня крыш и спикировал на воина. Несколько прыжков назад понадобилось Милдонада, чтобы оценить траекторию укола, и стальным колобком закованная в доспехи фигура ушла от прямого столкновения. Зверь, приземлившись, вспорол лишь воздух. Оказавшись у твари за спиной, Чаус прыгнул уже по-настоящему, падая на Рутуса сверху и тут же обнял его тело ногами. Началась сумасшедшая скачка. Не в силах взлететь, Рутус бился о стены соседних домов. Его заострённые кристаллами хвосты снова и снова жалили реструктора в наспинный панцирь. В какой-то момент цепкий наездник даже пробороздил собой обледенелую почву и, окончательно осознав, что зверь никогда не подчинится, с сожалением приблизил к его шее ту тёмное, что скрывала его правая ладонь. Чёрный рунный клинок полоснул от уха до уха, хотя, конечно же, у зверя не было никаких ушей. Красная, обжигающе горячая кровь хлынула алым водопадом. В том же месте, где она проходила сквозь клынок, внутренняя жидкость резко меняла цвет с алого на насыщенно-чёрный. Чернило перерезанная глотка, чернило голубая шерсть, чернили лапы и даже перья на крыльях. Зверь приземлился на ноги, сделав ещё пару неуверенных шагов и рухнул на пузо. Он не растворился в воздухе, не распался на камни сфер, а просто умер. как когда-нибудь умирает всё в тёмном мире». Медленно Мелдонадо выпрямил свою спину, всё ещё сидя на единороге. Громко выдохнув, думая, что непокорным теням непокорная судьба, он обернулся, словно желая увидеть бурю, стоящую где-то за стеной. Но узрел лишь окружающие его руины и идущих к нему мушкетёров. «Сэр, мы нашли две сферы, серебряную и бронзовую. Обе уничтожены!» — доложил вышедший вперёд усатый сержант. «Их никто не охранял?» Зачем-то спросил Мелдонада и понял, что раз он говорит с подчинённым, значит, Райс предпочёл бежать из города или вовсе тут не был. «Никто, сэр! Но мы фиксируем большие волнения цына юго-западе в стороне Минагана по главному тракту!» «Готовьте город к обороне. Ждите моего возвращения!» Хладнокровно приказал он и, спрятав чёрный клинок, вморгнувший рунами наруч, приподнялся, отправившись в сторону, указанную сержантом. Но, обернувшись, добавил: "Да, на этом холме среди развалин золотая сфера. Взорвите её к бесам и дайте мне шар связи". Он шёл, пока не убедился, что за ним никто не следует и не подглядывает. И выставив впинком дверь какого-то дома, нашёл место, где мог бы присесть. Старый диван скрипнул под весом гиганта, а шар засветился, будучи установленный напротив. Белый свет озарил полумрак заброшенного помещения. Внутри появилась картинка.